Книга 3. Здесь начинается третья часть книги о Граде Женском, которая повествует о том, каким образом и для кого были возведены высокие башни, и какие благородные женщины были избраны для того, чтобы пребывать в великолепных дворцах и высоких башнях. Глава 118. Здесь говорится о том, как Дама правосудие привела Царицу Небесную жить в Оград Женский. Тем временем обернулась ко мне дама правосудия в своей величественной манере и сказала «Кристина, истинно говоря, представляется мне, что, положив начало своими силами и силами моих сестер, ты прекрасно поработала над строительством Града Женского. Теперь же настало время мне постараться еще больше, как я тебе и обещала. То есть привести в Град и поселить в нем совершеннейшую царицу, благословеннейшую среди женщин с ее благороднейшей свитой, так, чтобы она владела и управляла градом, населенным множеством благородных женщин, ее придворных и приближенных. Ведь я вижу, что дворцы и изысканные дома построены и украшены, все улицы усыпаны цветами, все готово для почетной встречи ее и ее великолепной процессии и сопровождения. Заранее прибудут принцессы, дамы и разные женщины, чтобы встретить с большими почестями и поклонами ту, которая не только их царица, но властительница и правительница всего сущего, сотворенного вслед за единственным ее сыном, которого она выносила, зачав от святого духа сына Бога Отца. Будет справедливо, что эту высокородную, досточтимую властительную владычицу будет умолять весь сонм женщин, чтобы она по смирению своему соблаговолила поселиться внизу, среди них, в их городе и сестринстве, не презрев своим величием их ничтожности. Однако не следует сомневаться в том, что ее смирение, превосходящее всякое другое, и ее более чем ангельская доброта не позволят ей отказать в том, чтобы поселиться и пребывать в граде женском, в особенности во дворце, который моя сестра праведность приготовила для неё и сотворила его весь из славы и хвалы. Пусть отправятся вместе со мною все женщины, и мы скажем ей следующие слова. «Приветствуем тебя, Царица Небесная, так, как это делал ангел» и как приятнее тебе больше всего, говоря «Авэ Мария». Весь благочестивый женский род смиренно молит тебя, чтобы ты соблаговолила пребывать среди нас, даруя нам свою милость и сострадание, как наша защитница, покровительница и хранительница, наш оплот от всех вражеских нападок и мирских соблазнов. И пусть к источнику добродетелей, проистекающему от тебя, Они придут напиться и утолить свою жажду, чтобы отвратиться от всякого греха и порока. Приди же к нам, Царица Небесная, Храм Божий, келья и сад Святого Духа, обитель Троицы, радость ангелов, звезда и прибежище заблудших, надежда истинно верующих. О госпожа, кто осмелится подумать или назвать женский пол низким, зная о твоем величии? Ведь даже если все живущие на земле женщины недостойны, сияние твоей доброты настолько велико, что затмевает всякую порочность. Раз Господь пожелал выбрать себе супругу этого пола, великолепнейшую даму, из почтения к тебе всякий муж не только должен остерегаться бронить женщину, но относиться к ней с большим почтением. Ответ Девы Марии был таков. «Правосудие, возлюбленная сына моего, с большой охотой буду я жить и пребывать среди моих сестер и подруг, женщин и вместе с ними, ведь разум, праведность, ты и также природа к этому меня склоняют. Они служат мне, воздают хвалу и почести беспрестанно. Я пребываю и навеки пребуду главою женского пола». «Ведь это было в мысли Бога Отца извечно и предопределено, и установлено Троицей». Тогда отвечало правосудие, вместе со всеми женщинами преклонив колени и склонив голову. «Госпожа, да будут тебе дарованы милости и хвала во веки веков. Спаси нас, госпожа, и моли о нас, сына твоего, который ни в чем тебе не отказывает».